Глава 17. Поиск компромисса. «Эй, рогата, есть чё?» — Нарик угрожает мне ножом. «Я похож на барыгу?» — развожу руками. «Иди да закупись у своего дельца». «Нет ни у кого соли!» — выкрикивает шатающийся из стороны в сторону мужичок, который мылся последний раз в прошлом году. «Монеты тогда гони, я не шучу!» «Ни у кого нет соли, говоришь? Это интересно!» С умным видом трогаю подбородок. «Прям вообще ни у кого? Может, ты плохо искал?» «Да я весь Нижний Город обошёл!» — ревёт он. «Галяк! Сказали, что лорд отжал всю соль, зажравшийся у тырок. «Вот оно что!» «Деньги, говорю, давай! Хватит мне язык заговаривать!» Нарик идёт на меня. «До свидания!» — рисую алхимический круг. Изменение формы. Мужик проваливается на несколько метров под землю и останется там до второго пришествия. Я же решаю не идти по оживленной улице, которая полнится съехавшими с катушек наркоманами, и использую ступени, чтобы взобраться на крышу ближайшего здания. Местные халупы построены по лучшим чертежам бразильских фавел, поэтому, шагая по их верхушкам, можно добраться практически в любую часть города. Главное, только не провалиться в какой-нибудь притон или бледежник. Мой путь лежит к Михаилу, ведь только он может сказать, что тут происходит. Без соли начнется такой бунт, которого Рейвенхолл еще не видел. Даже если взять заниженную статистику, которая называет наркоманом каждого десятого жителя, то это больше 20 тысяч натуральных зомби, настроенных против лорда. И почему-то мне кажется, что соль убрал с рынка далеко не миллион, ведь в данный момент ему это невыгодно. А вот с на торговле болтоном кровь из носу надо устроить нечто подобное. В теории они даже могут выйти победителями из этой ситуации. Если народ выдернет стул из-под пятой точки лорда, то Болтона могут выступить в роли спасителей и раздать страждущим их любимый наркотик. Конечно, в благих целях. Возможно, и бесплатно, дабы поднять свой авторитет в глазах народа, да и перед королем смогут предстать белыми и пушистыми, сказав, что по-другому поступить было нельзя. А уже затем начнут бороться с заразой, которую сами и распространяли. Будь я на их месте и обладая необходимыми ресурсами, то так бы и сделал, а там и никакая свадьба не нужна, ведь под шумок во время бунта можно и всех Майерсов попросту перерезать, свалив всё на разгневанных горожан. Если всё так, то неясно, кем в этой стратегии является Михаил и что он делает. Скорее всего, мой кореш отвечает либо за крышу, либо за распространение. А может и за то, и за другое. Если я прав, то сейчас он должен сидеть как на иголках и ждать результатов бунта, ведь такую выгоду он просто не может упустить. По крышам добегаю до братства и натыкаюсь на Томе, выгружающего белые мешки из полицейской повозки. Ему помогает Редгар, он заносит их внутрь здания. Более никого рядом нет, что довольно странно. Через открытую дверь я замечаю отсутствующую девушку-администратора, хотя кто-нибудь всегда стоит за стойкой, но, похоже, сейчас братство пустует. Я незаметно спускаюсь на землю и прячусь за углом, ожидая услышать что-то полезное — Однако, к несчастью, из важного, мужики говорят лишь о количестве повозок, которые они были вынуждены разгрузить. В остальном проклинают устоявшуюся систему, в которой простолюдин может только и делать, что брать за щеку. В остальном, низший слой абсолютно бесправен по отношению к благородным с большими кошельками. Пока я стою и слушаю их ворчание, стоит упомянуть о самом понятии «благородный». Ты можешь иметь сколько угодно денег, но благородство тебе это не придаст. Эта система сравнима с зоновскими понятиями. Во-первых, ты должен жить по неписанным правилам, что уже автоматически упраздняет возможность для простолюдина стать благородным. Возможно, им станут его дети, но никак не он сам. Конечно, бывают исключения, но такого человека посвятить в этот клуб должен лично король. Однако на своей памяти я не припомню подобных случаев. Во-вторых, ты как минимум должен заполучить расположение лорда, а лучше все того же короля. Периодически организовываются званые ужины, на которых иногда провозглашают благородными новые семьи. И да, если тебя таковым назвал лорд, то в остальных городах ты всё так же останешься нуворишем. Но зато попасть на приём к королю становится более реально. Чаще всего кандидаты договариваются с местным лордом и отчуждают в его пользу значительную часть своего состояния. Это такого рода вступительный взнос, показывающий серьёзность намерений. Однако и плюшки неплохие. Помимо повышения собственного ЧСВ и автоматического увеличения размеров пениса, ты получаешь неприкосновенность, сравнимую с депутатской. Благородного человека полиция может задержать только с поличным или по указанию лорда, в остальном для закона он невидим. Но это очень спорный момент, ведь от полиции проще откупиться. Два-три золотых, и тебя простят даже убийство простолюдина, если, конечно, не было свидетелей. Но всё-таки почти каждый нувориш стремится вступить в этот закрытый клуб, Ведь стоит попасть туда один раз, и все твои отпрыски станут аристократами». Лорд, к слову, может забрать свое благословление. Подобное происходит очень редко, и последний случай – это казнь отца Ванессы. За такой лютый зашквар и поднявшийся бунт, Милиан был просто обязан так поступить. Иными словами, в рамках благородных понятий нужен веский довод, чтобы у других воров не появились вопросы касательно этого решения. А тем временем Томми и Редгар разгружают повозку и заходят в здание, плотно закрывая за собой дверь. Я оглядываюсь, убеждаюсь, что никого поблизости нет и топаю к повозке. Внутри бардак, диваны вырваны и убраны в сторону, на полу мусор и грязные следы, на стенах видны глубокие вмятины. Судя по всему, эту повозку пытались переоборудовать в грузовую, но почему было не взять нормальный тягач? Ответ может быть только один, они хотели скрыть сам факт транспортировки мешков. Да и что уж томить, этот запах, который стоит внутри повозки, я ни с чем не спутаю. Люди Михаила затаскивали в братство мешки с солью. Достаточно интересное решение. Болтаны хотят сдать наркоту на хранение? Непонятно. Подхожу к двери и стучусь, но никто не открывает. Долблю ногой со всей дури. «Братство сегодня закрыто!» — изнутри гаркает Томи. «Открывайся, а медведь пришёл!» — дружелюбно выдаю я. Рей, ты чего припёрся? Говорю же, мы закрыты!» «Михаил сам позвал меня». Нагло вру. «Не веришь? Спроси у него». «Сам позвал?» В голосе Томми слышится сомнение. «Ну ладно, сейчас уточню». Я слышу, как он поднимается наверх и беззвучно разрезаю засов при помощи алхимии. Дожидаюсь, пока Томми свернет за угол и захожу внутрь. Там быстрыми и тихими шагами залетаю на верхний этаж и прячусь за дверью. «Кто? Рэй?» — негодует Михаил. «Не звал я его. Скажи, что я занят». «Хорошо, босс». Томми выходит из комнаты и, не замечая меня, спускается на первый этаж. Жду полминуты и захожу в кабинет. Занят он, ну-ну. Застаю Михаила врасплох сидящего в своём кресле. «Рэй?» — удивляется он и едва не роняет сигару. «Как ты?» а, «Впрочем, неважно. Что тебе надо? Только быстро, у меня нет времени». «Нет времени?» — ухмыляюсь я. «А что ты делаешь? Пытаешься спрятать пару тонн соль?» да «Откуда ты всё знаешь?» Он бьёт по столу... И сигара разламывается на пополам, горящей стороной, падая ему на промежность. Ай, сука, горячо! Мне кажется, Кореш, ты ввязался в игру всю серьезность, которой не осознаешь, предостерегаю я и сажусь напротив. Вот только не надо меня жизни учить. Михаил матерится и выбрасывает обе части сигары в открытое окно. Говори, зачем пришел? А ты как считаешь? Предложить более выгодные условия. Хочу закинуть ноги на стол, но все же сдерживаюсь от такой наглости. Ты же не Болтон? а поэтому легко сможешь выйти из дела. «Куда я выйду? На улицу? Милостыню просить!» Михаил трясущимися руками поджигает новую сигару. «Отнюдь! Товар у тебя в подвале, все явки и пароли в голове. Думаю, Миллиан будет рад обменять и то, и другое на определённое количество золотых монет». «Предлагаешь стать птичкой? Запеть, как соловей? Ну уж нет. Я никогда не стану стучать на тех, с кем работаю», — отрезает Михаил. «Ты правда считаешь, что вы снесёте Милиана? Серьёзно?» Кулаком стучу себе по голове, давая понять, что их план надёжен, как швейцарские часы. «Подумай ещё раз, что есть у вас, а что у него». «Слушай, не делай вид, что всё знаешь». Он выдыхает клубы едкого дыма мне прямо в лицо. «У нас всё на мази». «Да-да, конечно». Наигран киваю. «А ты не думал, что болтаны в какой-то момент могут либо от тебя избавиться, либо попросту договориться с лордом, сделав тебя козлом отпущения?» «Вот только не надо тут начинать. Я уже всё решил». «Если не секрет, сколько золотых в месяц тебе перепадало?» «Зачем тебе это знать?» «Просто интересно. Я так полагаю, ты охраной занимался?» «А теперь стану полноценным партнёром», — заявляет Михаил. «Вот где собака зарыта. Из моей груди вырываются уничижительные смешки. Грыз кости, а сейчас хозяин пообещал тебе вкусный стык». «Он мне никакой не хозяин», — рычит Михаил, — и с нескрываемой злобой смотрит мне в глаза. «Рэй, просто свали. Ты действуешь мне на мозги». «Сколько тебе надо, чтобы остаток жизни ни в чём не нуждаться? Тысяча золотых? Две? Я могу попросить Миллиана, и он наверняка согласится». «Когда мы его скинем, я поимею куда больше, чем те гроши, о которых ты говоришь», чванливо бросает Михаил. «А если Болтоны решат от тебя избавиться? Сразу после того, как вы победите? В последнем я очень сомневаюсь, кстати». Продолжаю подливать масло в огонь и склонять его на свою сторону. «Рэй, пошёл отсюда!» Михаил указывает на дверь. «Ещё одно слово, и я вышвырну тебя!» «Ладно, ладно, как скажешь. Поднимаю перед собой руки, а затем направляюсь к выходу. Но помнишь, что я тебя предупреждал?» «Да, да». Михаил отмахивается, дабы я поскорее ушёл. «Удачи тебе, кореш!» Негромко говорю я напоследок и спускаюсь вниз. «Томми, ты тоже не хворай!» «Рэй, сучок!» «Ты замок сломал!» – возмущается Томми. «Вон твой друг уже доску принёс!» – показываю на Наредгара, выходящего из подвала. «Забьёте дверь, да и всё, делов-то. Гостей ведь не ждёте!» «Ну давай же, ты слышал, босса!» Томми подружески толкает меня наружу, словно приятеля, который опустошил холодильник и не желает идти домой. «Прощайте, друзья! Думаю, мы с вами больше не увидимся!» Перед уходом стараюсь посеять в их головах зёрна сомнений. Они захлопывают за мной дверь и заколачивают её наглухо. Я тяжело вздыхаю, ибо мой план-капкан не удался, и при помощи ступеней поднимаюсь на соседнюю крышу. Забираюсь на самое высокое здание в округе, элитный бордель, и сажусь, дабы понаблюдать за происходящим. На улицах царит хаос. Не разбериха раза так в два, а то и три больше обычного. Кого-то грабят в подворотне, кого-то бьют ногами, кого-то насилуют. Для нижнего города это нормальное явление. Правда, количество таких происшествий на квадратный метр просто зашкаливает. И я уверен, что не все злодеи являются наркоманами. Многие просто пытаются сделать то, на что в мирное время они бы не решились. Полиция, кстати, понемногу продвигается вглубь по главной улице. Со взбесившимися отбросами они не церемонятся и бьют их деревянными палками с металлическими наконечниками. Один удар такой бандуры в грудь и прощай, пара-тройка ребер. Желающих подойти за второй порции пиздюлей находится немного, и вот они уже точно наркоманы. Особо отчаянных забивают до смерти, других до потери сознания. Жертв, как ни крути, будет много. Очень много. Я уже вижу более трех десятков людей, которые лежат без движения. Действия полиции походят на вынужденную меру, поэтому резонно предположить, что Болтоны пока что остаются в плюсе, ведь убивая простолюдинов, миллион теряет репутацию и авторитет. Торговцы смертью наверняка будут использовать этот факт, чтобы обвинить лорда во всех смертных грехах. Не удивлюсь, если они ему подбросят ту самую соль, переманив полицию на свою сторону. Тогда Милиан будет выглядеть поехавшим тираном, что болтаном только на руку. Полиция прорывается все глубже и глубже, в какой-то момент проходя мимо здания, на котором я сижу. Они почему-то останавливаются, а затем и вовсе меняют направление. И куда же они шагают теперь? Конечно же, в братство. Теперь мне окончательно становится ясна задумка Болтонов. А дабы не выйти из этой ситуации с пустыми карманами, я несусь по крышам обратно к Михаилу, которого решили сделать козлом отпущения. Каких-то братских чувств я к нему не испытываю. Дело в потенциальной выгоде, которую я могу получить. И речь не о деньгах. Точнее, не только о них. Пока полицейские прорываются сквозь солевых зомбарей, я добираюсь до братства и прямо с разбега выбиваю дверь. Пока мои бывшие товарищи сидят наверху и пытаются понять, что это был за звук, я спускаюсь в подвал и использую изменение формы. Мешки с солью, а их тут столько, что ступить негде, проваливаются под землю. После заклинания грунт становится идеально ровным, а это не есть хорошо. Мне приходится сорвать со стен камни и выложить полуразрушенную плитку. Это будет правдоподобнее. Теперь всё выглядит так, будто каменному настилу не один десяток лет, и его давно никто не ремонтировал. Рей, ты что наделал?» – орёт спускающийся по узкой лестнице Михаил. «Где мешки?» «Ты мне ещё спасибо скажешь?» – шепчу я. «Всем выйти наружу, это полиция!» – эхом доносится грубый бас. «Попадалова?» – Томми озвучивает очевидную истину. «Всем молчать, говорить буду я!» Михаил идёт обратно на первый этаж, а мы следуем за ним. Наверху нас встречают те самые полицейские с угрюмыми рожами. Они выталкивают всех на улицу и ставят у стенки, а сами врываются в здание и начинают греметь. Приходит время обыска. «Какое вы имеете право?» Возмущается Михаил и подтягивает спадающие штаны. «Это частная собственность!» «Молчать!» — гаркает на него капитан. Его можно заметить по фуражке с изображением осьминога. «Вы сегодня же отправитесь на рудники!» «Э, «Начальник, я не при делах, просто чаю заходил попить». Решаю вставить свои пять копеек. Полукровки слова не давали!» Капитан замахивается, чтобы ударить меня по спине. «Не стоит». В последний момент отхожу, и палка врезается в землю. «Я преподаватель Южной Академии Королевских Алхимиков. Вот моя лицензия». «Сколько тебе лет, преподаватель?» Насмехаются мужики в форме. «А какое это имеет отношение к делу? Если вы ударите меня, капитан, то я буду расценивать это как угрозу собственной жизни». Поворачиваюсь и разрезаю пополам его фуражку резаком. «Как видите, я могу убить вас быстрее, чем вы успеете моргнуть, а поэтому давайте держаться в рамках закона». «Это нападение на полицейского!» — бросает один из стражей. «Нужно арестовать его!» «Стой смирно!» Ошарашенный капитан старается сохранить хорошую мину при плохой игре и направляет на меня свою палку. «Вы все задержаны до выяснения обстоятельств». «За что? Разрешите узнать?» — интересуюсь я. «За хранение соли в особо крупных размерах». «Наш источник доложил, что Михаил, лидер братства, ответственен за распространение наркотиков на территории Рейвенхола. А значит, виновен не только он, но и все его подельники». «Чепуха!» — виновник торжества всё отрицает. «Я честно веду свои дела. Деятельность братства одобрена лордом Миллианом. Мы платим налоги, в конце концов». «А ну, замолкни!» — капитан бьёт его по пузу, но бывшему рыцарю такие нападки до фонаря. «Надумаешь, открыть рот, останешься без зубов, понятно?» Более никто из нас не решается на дальнейшую провокацию, ведь соль надежно спрятана, и бояться нам нужно только полицейского произвола. Я для себя уже придумал план действия на случай ЧП. Просто убью и закопаю всех полицейских, дабы не оставлять свидетелей. И это будет несложно, ведь после маленькой демонстрации моих возможностей лучники предпочитают в меня не целиться, а остальных мне можно не бояться. Обыск длится еще примерно четверть часа. И едва ли не каждые две минуты капитан отправляет на поиски дополнительных бойцов. Судя по всему, полиция знала, что и где искать, но вот вопрос, кто настучал. Мне кажется, что это болтаны решили пожертвовать фигурой и товаром, дабы выйти чистыми из воды и сделать ставку на свадьбу Жоры и Мелисы. Интересно, понимает ли это Михаил, или он и дальше будет прислуживать своим хозяевам. Но глядя в его глаза, я осознаю, что толстяк не так глуп, чтобы продолжать играть в игру, из которой его вычеркнули. Он наверняка думает, как поступить, но у меня для него уже есть готовый план, и даже хорошо, что Михаил меня прогнал, ведь в противном случае я мог бы не успеть спрятать товары и пошёл бы по статье вместе с ними. Конечно, в тюрьму я бы не сел, и полиция просто не досчиталась бы около двух дюжин своих сотрудников, но тогда могло измениться отношение ко мне лорда Миллиана, ведь он однозначно в курсе происходящего. Возможно, идея оцепления поступила именно от него. «Капитан, вот что мы нашли!» Высокий дрищ в форме выносит небольшой мешочек с кристаллами соли. «Тут примерно шесть грамм!» «Ищите дальше!» – требует капитан. «Сразу скажу, что это не моё!» – оправдывается Михаил. «Кто-то из посетителей оставил!» «Молчать!» – капитан бьёт его палкой по спине со всего размаха. «Я знаю, сколько наркотиков привезли твои люди. Шесть с половиной тонн. И этим жалким мешочком ты не отделаешься!» Мне в этот момент вспоминается сцена из «Гриффинов», в которой Питер наезжал на надзирателя, а получал за это Кливленд. Забавно осознавать, что полицейские напуганы и не решаются тебя ударить. И дабы они могли сохранить остатки чести, я их не провоцирую. Всё-таки своя шкура дороже. А вот Михаил всё никак не уймётся. канале с обыском продолжается ещё около получаса. Капитан устает материть подчинённых и сам входит в здание, чтобы перевернуть его вверх дном. А нам остаётся лишь стоять у стены и надеяться на лучшее. Пока командир отряда, лишившийся головного убора, копошится в кабинете Михаила, из-за угла переулка выворачивает мужчина в чёрном плаще. Почти сразу я узнаю в нём Грега. Дабы избежать ненужных последствий, делаю вид, что вижу его впервые. «Что у вас тут происходит?» – вопрошает он. «Где командир?» «В здании», – робко отвечает один из полицейских. Похоже, стражи правопорядка знают Грега в лицо. Я даже слышал, что именно он в тёмную имя руководит. На бумаге полиция — это независимая структура, но когда твоя зарплата зависит от одного человека, сложно относиться к нему, как к обычному гражданину. «Мы нашли вот это!» Капитан, похоже, слышит грозный голос Грега и выбегает с пакетиком в руках. «Шесть грамм соли!» «Ты меня за дурака держишь?» — Рычит Грег, подходя вплотную. «Больше ничего нет. Я лично всё перепроверил на три раза!» Оправдывается капитан, слегка присаживаясь от ужаса. «Если позволите...» — начинаю я. «Мы законопослушные граждане, и этот мешочек принадлежит не нам. О каких-то тоннах соли мы и знать не знаем». Грег смотрит на меня, и я незаметно для окружающих ему подмигиваю. Тот сперва недоумевает и хочет подойти ко мне, дабы использовать свои ужасающие чары начальника тайной канцелярии, но затем указывает на переулок и говорит. «Вы здесь закончили. Теперь этим делом займусь я». «Слушаюсь!» — по-солдатски бросает капитан. «Уходим!» Ручей мужиков в форме утекает в обратном направлении, и мы остаёмся стоять в пятером. Грэг буравит меня взглядом и понимает, что я на короткой ноге с Михаилом, а поэтому знаю об их заказе на слежку. Ситуация интересная, ведь почти все карты на столе. «Если позволите», — вежливо говорю я, «то мы с Михаилом отойдём буквально на пять минут. Нам нужно утрясти кое-какой вопрос, а потом мы обязательно вернёмся к разговору о мешках с солью». Рей. Лицо Грега так и кричит, что я для него заноза в заднице. «Если вы не скажете, где товар, то отправитесь за решётку». «Ну зачем вы так?» Около половины секунды уходит у меня для того, чтобы запустить резак и оставить лёгкий порез на шее Грега. «Не стоит зазря разбрасываться угрозами, ведь мы все деловые люди и ищем компромисс. А чтобы наша с Михаилом переговорная позиция совпала, нам необходимо посвящаться». «Но спешу вас заверить, что товар попадёт в руки господина Миллиана при любом раскладе. Ни нам, ни вам не нужен этот целевой бунт». «Пять минут!» Негромко и холодно выдаёт Грег и стирает рукой капельки крови со своей шеи. «Ещё раз такое вытворишь?» «И снова угроза, перебиваю его. «Умоляю, избавьте. Михаил, пройдём в твой кабинет?» «Да-да, конечно». И он, и его люди пребывают в шоке от происходящего. Видимо, Грег реально настолько страшный тип, что даже бывший рыцарь паникует при виде его. Мы поднимаемся наверх, а Биба и Боба остаются стоять снаружи, стоять и дрожать, как листва на ветру. Я же Грега не боюсь, ведь по нему видно, что он любит силу, а как следствие и прогибать всех, кого возможно. Поэтому тактика общения с такими людьми довольно проста. Показать свою силу и решимость, но при этом вести вежливый и конструктивный диалог. «Как они могли?» Михаил облокачивается на стол и встаёт в позу буквы «Г», Ублюдки. Не хочу злорадствовать, но я же говорил. Подхожу к окну и смотрю на горящее вдалеке здание. Теперь ты понимаешь, что у тебя нет другого выбора, кроме как принять мое предложение. Стать стукачом? Посмотри на это под другим углом. Ты отомстишь тем, кто тебя кинул. А вдруг это не болта на меня сдали? Михаил пытается убедить сам себя. У полиции наверняка много стукачей. Ну, хоть себе-то не ври. Сколько времени ушло на выгрузку мешков? Часа три? «Меньше полтора. Их привозили большими партиями, да и скидывать помогали». «И ты думаешь, что какой-то стукач успел добежать до полиции, они доехали до Лорда, тот санкционировал операцию по изоляции Нижнего города, и всё это за полтора часа?» Мотаю головой из стороны в сторону. «Я тебе больше скажу. Скорее всего, они сначала тебя сдали, затем посмотрели на реакцию Миллиана и только потом начали возить товар». «И к чему все эти сложности?» «Всё просто. Они тебе не доверяют». «Мало ли, что ты учудишь, с не товар ночью. Может, ты передумаешь и вообще продашь кому-нибудь, да свалишь с деньгами». «Что-то я совсем хватку растерял». Михаил садится в своё кресло. «Почему я сам до этого не додумался?» «Страх и жажда лёгких денег. Я тебя понимаю, но теперь выхода нет. Придётся сотрудничать с Миллианом». «Пиздец». Он хватается за голову. «Пошли, торгуем тебе условия получше». «Предлагаю ему покинуть комнату». И постарайся не быковать, а то я тебя знаю. «Да куда уж там?» Михаил берёт стоящую на столе коробку с сигарами и выкидывает в окно. «К чёрту всё! Жил спокойно, никого не трогал. Надо же было связаться с этими упырями!» «Потом, перед сном будешь себя корить, а сейчас соберись и веди себя по-деловому, даже если на тебя будут смотреть, как на шваль, прошу я». «Идём!» Михаил делает глубокий вдох и выходит первым. «Перед смертью не надышишься?» Подкалываю его. «Всё будет нормально. Из той самой заварушки ведь выбрались?» «Выбрались». «Вот и тут прорвёмся. В крайнем случае завалим всех и свалим из города», добавляю я. Мы спускаемся и ловим на себе нетерпеливый взгляд Грега. Томи и Радгар уже побелели от страха и продолжают стоять там, куда их поставили полицейские. «Раз уж эти два товарища всё знают», показываю на них, «то придётся их взять с собой». «Куда?» Грег осматривает их с ног до головы. «На переговоры к господину Миллиану». «Переговоры? Какие ещё переговоры? Где наркотики?» Грозно цедит Грег. «Михаил и эти две головы готовы дать показания против Болтонов, а в качестве доказательств выступят шесть с копейками тон соли. Мне удаётся заинтересовать Грега, ведь он молчит и что-то обдумывает. Те господа, которых вы ищете, не только наводнили город наркотиками, но и нагло воспользовались доверием Михаила, который и не подозревал... «Мы всё знаем», — перебивает Грег. Та птичка много интересных песен спела. Та птичка, как вы сказали, уже улетела на небеса и кормит рыб. А вот Михаил, Томми и Радгар — это живые и неизбитые свидетели. И ведь мы можем скрыть этот факт. При помощи алхимии поджигаю крышу братства. «Рэй, ты что творишь?» — вопит Михаил. «Сейчас же потуши». «Нас здесь только пятеро. И о случившемся никто не узнает». Продолжаю гнуть свою линию. «Что с товаром?» «Он в надёжном месте, и достать его смогу только я». Приходится немножко соврать. «В наших с вами интересах договориться побыстрее, чтобы страждущие получили новую дозу». «Сейчас меня интересует только соль», — отрезает Грег. «Без неё я не уйду». «Тогда мы в тупике», — развожу руками. «Рэй, зачем ты в это влез? Шила в жопе?» «Признаюсь, мною движет корыстный интерес. Так как я принимаю непосредственное участие в этом конфликте, то рассчитываю на некие преференции после его разрешения». «И как я сам не догадался...» Грэг устало вздыхает и запрокидывает голову. «Цени то, что имеешь, и отдай товар. Так будет проще для всех. А с этими тремя я сам разберусь». Э, что за дела?» — ворчит Томми. «Мы так не договаривались». Михаил делает шаг навстречу Грегу, но тот отбрасывает всех троих к стене при помощи воздушной алхимии. «Занятно. Неплохая техника и скорость». Показываю большой палец. «Но так вы только мешаете нашим переговорам». Если ты не скажешь, где товар, то я вернусь с подмогой и найду их сам. Если мы сейчас до чего-то не договоримся, как минимум до беседы с господином Милианом, то я уничтожу соль, без толики сомнения заявляю я. А там уже разгребайте это дерьмо сами. Бунты, волнения, убийство, мародёрство, то ли ещё будет. "Рэй, как ты меня бесишь?" признаётся Грег. "Если я вернусь к господину Милиану до того, как утихнет бунт, то он меня повесит". Мне кажется, вы слегка преувеличиваете. Будет недоволен? Да. Повесит? Нет. Мне велено разобраться с волнениями и не возвращаться до тех пор, пока всё не утихнет. Тебе ясно? Грег заметно нервничает и повышает голос, а ведь обычно он хладнокровен. Тогда предлагаю вот какой компромисс. Я передам вашим людям два мешка с товаром, а затем мы навестим лорда Миллиана. Два мешка? Серьёзно? Этого и на треть бунтующих не хватит. Хорошо, десять. Устраивает? «Сперва покажи мне их, а уж потом поговорим». Грег складывает руки на груди и одаривает меня снисходительным взглядом. «Я же не дурак, чтобы раскрывать их местонахождение», — натягиваю дежурную улыбку. «Давайте поступим так. Сейчас вы с Томми и Радгаром идёте к вашей повозке и подъезжаете сюда. В это время я достаю мешки и передаю полиции, которая прибудет вместе с вами, а там уже определите, кто будет отвечать за раздачу». «И потом ты хочешь, чтобы я отвёз вас четверых к господину Миллиану?» «Все верно», — я киваю. «Мне это предложение не особо нравится. Господин не обязан встречаться со всякой швалью». Грег выплевывает смачный харчок в сторону Томи и Радгара. «Они нам нужны, чтобы все были уверены в конфиденциальности процесса переговоров. Если вы против, то они могут подождать в повозке, пока мы с Михаилом встретимся с лордом Миллианом». «Столько проблем на ровном месте», — сетует Грег. «Рэй, если бы не ты, то я бы уже не жился в горячей ванне и попивал любимый виски». Все в ваших руках. Чем быстрее мы заключим взаимовыгодное соглашение, тем лучше для всех. Ладно, вы двое марш за мной. Грег подзывает Томми и Радгара. Идем. Дрожащими голосами отзываются они и следуют указаниям. Я провожаю их, дабы убедиться, что Грег не будет хитрить, а затем прошу этих двоих бедняк заорать, если что-то пойдет не по плану. Также я прошу их идти по обе стороны от надзирателя, чтобы ему сложнее было с ними расправиться. Последнее наставление доводит мужиков до ручки. Похоже, говорить этого не стоило. Когда я убеждаюсь, что Грег следует договорённостям, забегаю в горящее здание, благоподжег я только крышу, и начинаю выталкивать из подвала мешки при помощи алхимии. Часть из них рвётся при приземлении, но ничего страшного, менты приберут. Отсчитываю ровно 10 мешков, заделываю пол и выхожу наружу. Михаил всё это время стоит и наблюдает за мной. По его лицу заметно, что он уже попрощался с жизнью, и морально готовиться к последнему в этой самой жизни разговору с лордом Рэйвенхолла. «Дабы получше скрыть местонахождение наркотиков, я не только закапываю их поглубже, метров на 20, но и дожигаю здание братства, чтобы оно побыстрее упало и накрыло обломками драгоценный склад. Даже если люди Грега будут тут что-то искать, то флаком в руки и барабан на шею. Под завалами, да ещё и на такой глубине, найти 6 тонн соли просто невозможно». «Да не переживай ты так». Хлопаю Михаила по плечу, дабы подбодрить. «Пока что всё идёт по плану». «Пока что», — шепчет он, разглядывая языки пламени, поднимающиеся на высоту третьего этажа. Скажи честно, если тебе предложат продать меня, ты же это сделаешь?» «Точно так же, как и ты меня». Я смеюсь. «Ты же знаешь меня, кореш?» «Знаю», — с тоской в голосе произносит Михаил. «У меня такое чувство, что живым я с этих переговоров не вернусь». «Поверь мне на слово, смерть — это далеко не конец». Говорю я, понимая, что в его словах есть доля правды. «Все мы когда-нибудь умрём. Кто-то раньше, кто-то позже». «Хотелось бы позже». «Тогда хватит нюни распускать. Рыцарь ты или как?» Толкаю его в грудь, чтобы хоть как-то отвлечь от созерцания пламени. «Всего один грёбаный день, и вся моя жизнь пошла под откос». Он машет головой из стороны в сторону. «Ты сам стал работать с болтанами?» «Будь уже мужиком и прими ответственность за свои поступки в конце-то концов». «Едут», — он показывает на повозку, ползущую по переулку. «Если я там умру, то похорони меня по-человечески. Не хочу, чтобы мое тело сбросили со скалы, словно какого-то немытого бомжа». «За это можешь не переживать. Даю слово, что рыб кормить ты не будешь». По-дружески кладу руку ему на плечо. «Поехали. Этот хрен с розовыми усами уже наверняка заждался хороших новостей. Мы отдаем мешки». И запрыгиваем в повозку, за рулем которой сидит Грег. Он набирает предельную скорость и обруливает трупы, коими усеяны улицы Нижнего города. А я сижу и вспоминаю крылатую фразу «Джо в сделку не входил».